Глава 86. На родине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 высказывал свои взгляды и чрезвычайно гордилась умением бередить раны своим ближним. Мой дорогой сэр Джордж, почла она нужным заметить мне, сколько уж раз, говорил я нашей дорогой Тео,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 — Неправда, неправда, неправда, бог мне, судья. — И как это у вас язык поворачивается говорить такой, сэр? — Да, конечно, я сказала, что сестрицу лучше убрать из дома, это верно. И поскольку Тео сейчас в положении, я предупредила, вот и все. — Так вы, может быть, заприметили, сударыня, что наша бедняжка идти украла серебряные ложечки? Когда я нынче утром спустился в столовую, моя дочка была там одна, а на столе ведь лежало немало серебра.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 — Счастье, что Бог избавил твою бедную мать от этой особой, — с тяжелым вздохом произнес генерал. — Наша маменька сумела бы ее исправить, папа, — сказал Тел, целуя отца. — Ты права, моя дорогая, и я не сомневаюсь, что тут они оба устремили свои помыслы к Богу. Приходится все же признаться, что любить родственников, дело иной раз, не такое уж легкое, и жить с ними под одной кровлей тоже порой бывает не очень-то весело.